Глава восьмая. Марик прижал к груди свиток как самую великую для себя драгоценность. Как же так может быть? Он взглянул на меня и сглотнул. Непонимание, растерянность, в то же время радость все смешалось в нем воедино. Не знаю, жизнь сложная штука. Я пожал плечами. Могу лишь сказать, вряд ли тебе удастся когда-нибудь узнать, кто были твои настоящие родители. Почему? Марик погрустнел, даже голову опустил. Могу лишь предположить, раз твой отец был наемником, возможно, он тебя спас усыновил, но его уже нет, об этом не узнать. Мальчик тяжело вздохнул, шмыгнув носом. Да, теперь у меня никого нет. Закусив губу, жалостливо глянул на меня. Я потрепал его по голове, улыбнувшись. Я рад, что у меня есть младший братик. Пошли собираться. Он тут же заулыбался. Мы вернулись в таверну. Вещи, как я и просил, были упакованы. Вернувшись в холл, нашел местного распорядителя, сунул ему пару серебряных монет, и тот быстро отыскал нам роскошную карету, запряженную двумя породистыми лошадьми. Марик все таки благородных кровей, поэтому и транспорт должен соответствовать. пусти без герба. Загрузившись в нее, мы вскоре подъехали к воротам магической школы. При въезде дежурили два мага, разодетые в мантии с эмблемами учебного заведения. Поодаль кучковались шесть человек из обслуги. Я не торопясь вылез, захлопнув дверцу, протянул одному из них свиток. Тот нехотя кивнул в сторону, типа это не мне, вон ему отдай, и вскинув гордо носик, отвернулся. Молодые еще, лет по 18. но уже считают себя великими магами. Я пожав плечами, передал второму. Тот нехотя взял, сохраняя на лице легкую пренебрежительность. Ну да, карета дорогая, но не родовая, герба на ней нет. Развернул свиток, замер, затем уставился на меня, вновь на свиток. Сглотнул, даже слегка побледнел. Что там? не понял второй. Тот показал ему светящимся голубым светом печать. Маг тут же изменился в лице. Надменность пропала, появилась сияющая добродушная улыбка. Прошу великодушно простить. Он быстро подскочил, вернул мне документ, Щелкнул пальцами. Двое сюда, благородного господина, сына великого мага, проводить в личные апартаменты номер 12, выпалил он. Я даже слегка опешил. Откуда вы знаете, какой номер? Так, господин Магнус Парлиус, магистр артефакторики, член высшего совета школы уже предупреждала вас, ещё раз простите. Он поклонился. Я могу с мальчиком туда проехать. И указал рукой в сторону здания. Прошу извинить, но нет. На территорию допускаются только ученики, таковы правила. Можете попрощаться здесь, мы не торопим. Кивнув, я вновь залез внутрь. Всё, брат, давай прощаться. Дальше мне нельзя. Ну вот, блин, у парня слезы потекли. Схватив меня за одежду, он прижался и заплакал. Да что же с ним такое творится-то? Я притянул его к себе, прижал. Сам же еще подросток, а тут приходится строить из себя взрослого. Учись, ты ведь хотел стать магом. Это твой шанс. Он нехотя отцепился от меня, утер слезы. Мы ведь еще увидимся. Я буду скучать, очень-очень. Ты столько для меня сделал, я никогда этого не забуду. Я вздохнул. Скажу честно, не знаю, увидимся или нет. Его глаза расширились. Чёрт, я быстро добавил. Но если я попаду в эти края, то обязательно приду к тебе и расскажу, кто я такой на самом деле. Хорошо? Пацан кивнул, шмыгнув носом. Вот, возьми. Я протянул ему 50 золотых монет в мешочке. Что заблаговременно подготовил? Тебя на расходы. Тут должно надолго хватить. Питание и все остальное, в том числе школьная форма, входит в стоимость обучения. Но это же много. Парень взвесил его в руке. Нормально. Убери, смотри, чтобы не обокрали. Хотя пусть кто-нибудь попробует. Марк, как я понял, слов на ветер не бросает. Прикольно получилось, ведь его кличка Ветер. Марик кивнув, спрятал их в карман. Мы напоследок еще обнялись, я вылез, закрыв дверцу. Тут же подскочили два молодых парня встали на подножках. Наш экипаж въехал на территорию. Повернувшись, я направился к себе в таверну, стало грустно и тоскливо. Тяжело прощаться с близким человеком, тем более, если не знаешь, увидишь его вновь или нет. Но надо заканчивать дела в этом мире. Пора заняться главарем банды. Поздно вечером, выйдя из своего номера, сверившись с нарисованной картой, скрывшись в тени, выдвинулся в сторону указанного дома. Добирался больше часа. все таки нужно быть осторожным. Это оказался нижний район города, где в основном живут совсем бедные горожане. Старенькие, покосившиеся одноэтажные домишки, обшарпанные, некоторые окна заклеены просто бумагой или забиты доставками. Кругом грязь, мусор, тяжелый запах нечистоты гниющих остатков, вылитых прямо на дорогу помоев. Вот и искомая цель. Еще подходя к дому я почувствовал, нужный мне человек недалеко. Остановившись, покрутил головой. Да, точно, легко можно определить направление. Странное ощущение, как будто внутри меня действительно включили радар. Дом такой же старый и обветшалый, как и все близлежащие. Единственное его отличие он двухэтажный. Забор, что окружал периметр, в некоторых местах развалился, осталось просто груда кирпичей. Внимательно прислушался к своим ощущениям. Атаман находится на первом этаже в дальней комнате и, скорее всего, спит. Накинув на себя образ пацана, которого он приказал убить, уйдя в сумрак, проскочил внутрь. Пройдя по захламлённому коридору, какими-то старыми вещами вошёл в комнату. Свет полной луны сквозь два больших окна неплохо освещал помещение. Мебели почти нет, лишь старая кровать, пара стульев, на них лежали какие-то вещи. Стол заваленный пустыми бутылками и остатками еды. Бандит лежал в одежде, спиной ко мне, уткнувшись лицом в подушку. Рядом с кроватью возле изголовья прислонен меч. Выйдя из сумрака, я бесцеремонно освободил один стул, скинув с него все на пол. Уселся в паре метров от кровати, посмотрел на него, затем надменно и громко произнес. Просыпайся, атаман, гость пришел!» От моего голоса тот вздрогнул, резко сев, уставился на меня. В руке был зажат кинжал. Ты кто? Ничего так хорошая реакция. Понимаю, тебе было плевать на то, что мальчика приказал убить, поэтому и не запомнил его. Я тот, кого твой пацан привел в лагерь. Сын купца. Мужик помотал головой. бред какой-то. Ты как тут оказался? Пошёл вон, щенок, а то я тебя сейчас на ленточке распущу. Брысь отсюда, мелочь воровская!» Он встал с кровати, зло на меня зыркнув. Значит, не помнишь. Жаль. Ты тогда меня ещё за девочку принял. А твой пацанчик уже и сдох недалеко отсюда в лесочке. Сейчас твоя очередь. Здворялся чуонак, но сам напросился. Он сделал шаг в мою сторону и замер. В районе его сердца образовалось отверстие, оттуда брызнула кровь. Я на ускорение успел проткнуть его кинжалом и вернуться назад. Да как? Но не договорив, рухнул на пол как подкошенный. Ну вот и всё. Блин, а в руке чёрный кинжал зажат. Вот настырный, сам лезет. Но как? Зараза, не хотел я его больше использовать. Демоны ведь чувствуют эти всплески энергии и тут же убрал его назад. Скоро наверняка появятся. Только странно, в прошлый раз как-то они пропустили подобный момент, не показали себя, когда я пацана оживлял. Все, в этом мире я закончил свои дела. И облегченно выдохнул. Быстро и просто с атаманом получилось. Поглядел по сторонам, ничего примечательного. Но так же не может быть. Они грабили много, где-то добро наверняка лежит. Не здесь, конечно, но схрон просто обязан быть. Обыскал труп 6 золотых, 8 серебряных монет. Негусто. Ещё раз обыскал. Пусто. Вздохнув, уже собрался уходить, но вспомнил, читал как-то, что бандиты часто прятали карты в галенище сапог. Проверил. Догадка оказалась верной. Развернул потёртый листок бумаги. Ну вот, обозначены ориентиры и место, как принято крестик стоит. Проверить что ли? Пожал плечами. Нет, ну и нафига оно мне? Если только золото с собой забрать. А куда торопиться? Чувствую, как память пережитой тут смерти растворяется, отходит на задний план, превращаясь в давно просмотренный фильм. Как исчезают чувства, эмоции и страхи, связанные с тем моментом смерти. На душе становится легче. Но есть еще то, что сжимает сердце, непомерно давит морально терзе. Старый пионерский лагерь, изнасилование, жестокое убийство. Горидёрнул плечами. Как все таки мерзко. Я махнул рукой. Что тут думать? Пойду проверю тайник. И развернувшись, вышел на улицу. Сосредоточившись, повернул браслет. Стою на том же месте, что и в прошлый раз, по центру заброшенной деревни, где раньше проживала банда. Поглядев по сторонам, вспомнил, где оставил лопату. Направился в сторону старой конюшни. Вот только не дошел, остановился посреди улицы. С четырех сторон из-за домов выплыли какие-то странные серые фигуры. Даже не пойму, что это. Земли не касаются, висят в воздухе, метра под два в высоту, в каких-то лохмотьях, на головах капюшоны. Явно не живые. Взяли меня в квадрат, но близко не подплывали, остановились в метрах в десяти. Замерли. Ну и что дальше? Я достал белый кинжал и создал в руке меч тьмы. Постоял, подождал, ничего не происходит. А вот и старый знакомый пожаловал. Впереди шагах в 20 появился демон. Ну вот, а я думал, про меня забыли. Как и прежде, не воплоти, конечно, всего лишь качественная проекция, но выглядит устрашающе. А нет, ошибся, этот другой, не тот, что приходил раньше. Ноги толстые, внизу копыта, сам весь волосатый, метра под три роста. Только рог у него почему-то один по центру башки торчит. Пыхнул дымом. Напугать что ли решил? Так я уже вас не боюсь, по крайней мере, вот таких не настоящих. Отдай кинжал, или умрёшь. Вновь старая пластинка. Надоело уже. А куда мой прежний тупой приятель делся? Ухмыльнулся я. наказан, ему рога отшибли. бросил демон. Это за что же так сурово? Я слегка удивился. Болтал много. А ты умнее, значит? съязвил я. Тот взревел. Ну-ну, не пыхти. Я замахал на него руками, улыбаясь. Вот интересно, а как он узнал, что я буду именно здесь в это время? И ведь гад подготовился заранее. Странно. А ты смотрю, умный и даже хитрый. Вот как так получилось, что тут меня поймал? Ну интересно же узнать. Может пригодится на будущее. Поймал, повторил он довольно. Ты тут уже был, вот я своих слуг и оставил, надеялся, что вернёшься. Оно так и вышло. Вы люди алчные, не мог ты за золотом не прийти, что недалеко в лесу зарыто. выдал он. А ты откуда узнал, что здесь золото есть? удивил меня волосатый. А смерти на нём много, вот и почуял. Спасибо, я кивнул. За что? не понял демон. Что объяснил? а то я тут голову ломаю, как так получилось. Оказывается, ты умный, польстил я ему. Тот пыхнул дымом, видать, от удовольствия. А скажи, я ведь человека именно здесь оживил. Почему тогда не появился? другой мир иные условия, сложно пробиться. Интересно, а от чего это зависит? А вот просто кинжал почуять можете то место, где он находится, если я его не применял». Любопытно ответит или нет. Уж больно для меня важная информация. Нет, я даже сейчас его не чувствую. Куда ты его дел? Взривил демон. Отлично, купил все таки Спасибо, что просветил, а то и спросить некого. А куда делал не твоего ума Ты такой же тупой оказался, как и твой собрат. Я улыбнулся. Ты умрешь!» Бросил разъярённый демон и все четыре фигуры поплыли в мою сторону, выставляя перед собой костлявые руки, которые внезапно появились из-под их хламид. Я метнул несколько копий тьмы. бесполезно. Тьма на тьму не действует, но попробовать стоило, а вдруг бы получилось. Ну что же, поиграем. Хотел на ускорение метнуться к первой фигуре, чтобы поразить её белым кинжалом. Сделал шаг и замер. Оскорение-то нет. Это как? Вот зараза. Посмотрел на ухмыляющегося демона, рванул так, тем более они уже были близко. Нанес удар мечом, вот только ничего не произошло. Клинок просто прошел сквозь фигуру. Тварь в ответ махнула наотмашь рукой. Я пригнулся, пропуская удар. Блин, нарезвые-то какие, а сведуй не подумаешь. Развеял меч, чтобы не мешал. кинжалом сложно будет достать, но других вариантов не вижу. Эти штуки принялись кружить вокруг меня, резко выбрасывая вперёд руки, пытаясь зацепить как теми. Пришлось крутиться, уклоняться, выписывать всякие пируэты. Чёрт, они очень быстрые. Так и что делать? Я как мог изворачивался от цепляющихся со всех сторон выпадов. Их костлявые пальцы с длинными чёрными как теми проскакивали порой в паре сантиметров от моего лица. Пытался хоть одну зацепить клинком, но не смог. Твари мгновенно отпрыгивали от моих ударов. Понимали, зараза, что кинжал непростой. А демон хохотал, видя моё бессилие и то, что меня всё больше и больше зажимают. Ещё немного и чёрт, мурашки побежали по спине. Это ведь так они меня действительно достанут. Тут я пропустил всё-таки один удар. Тварь зацепила своими когтями, разрывая на груди одежду. Я приготовился к потоку боли, но её не последовало. Вот ведь, я же совсем забыл, что на мне кольчуга. Ее стало видно сквозь порванную рубаху. Тварь, что ударила меня, замерла на месте. Остальные также остановились. Кольчуга светилась голубоватым светом. Это создание, как бы не веря, поднесла руку к лицу, разглядывая ее. Не знаю, чем она там смотрела, я лишь видел капюшонный тьму. А затем ее рука вспыхнула голубым свечением, а она сама мгновенно осыпалась прахом. Оставшиеся три тут же бросились в рассыпную, быстро исчезнув в лесу. "Куда?" взревел демон на всю округу, да только поздно, их и след простыл. Интересно, от чего они так испугались? Ну и сдохла одна. и что? Я глянул на себя, кольчуга продолжала пульсировать светом, но уже затухала. Я тут же, недолго думая, достав чёрный кинжал, резко метнул его в демона. Пришла мне в голову такая шальная мысль: "Возьми, ты так его хотел!" выкрикнул вслед. У того глаза расширились от удивления. Он дурак попытался его поймать, вот только сам-то был не совсем материальным. Лапа ничего не хватило, а вот кинжал О, это что-то. Тот вновь меня поразил, воткнулся в его грудь. Офигеть, какой же силы вопль боли издал демон. Я даже уши зажжал, так он заревел, а затем распался на множество искр. Клинок упал на землю. Я подошел, поднял его, покрутил перед собой, разглядывая. Да ты, брат, еще полон сюрпризов. Ничего себе, воткнулся в нематериальное тело. Интересно, а что с демоном произошло там, в его мире? Довольно заулыбавшись, убрал его. Будут теперь осторожней, не так рьяно на меня нападать. Затем посмотрел на кольчугу и уже стягивающиеся порванные края одежды. Непростая вещется. Это радует. Представил, что было бы с моей грудью, если бы не она. поёжился. Холодок пробежал по спине, ведь мог запросто погибнуть. Вот же блин. Э со своей магией надо что-то делать, совсем она бесполезна против тёмных. Я вздохнул. Кроме кинжалов у меня против них ничего нет. Это плохо. Вот какие-то твари напали, а я ничего сделать не мог, и ведь как-то блокировали мою скорость. Причём это они сделали, не демон. Интересно, кто это был? Что за создания такие? А оно мне надо выяснять? Я посмотрел в сторону леса, поёжился. Нет, сами сами-то они уже больше точно не нападут. Ладно, фиг с ними. И махнул рукой. Ну что, утолю свою алчность, как сказал демон. Я покрутился, поискав взглядом лопату, забрав, отправился на поиски клада. До него всего-то метров 300. Немного побродил по лесу, нашёл нужное место, откопал Ничего особенного. Несколько мечей в дорогих ножнах, четыре лука, кинжалы, похоже, эльфийские, колчаны со стрелами. Дорогая посуда из серебра, кубки золотые. Нашёл монеты, 114 золотом. Неплохо награбили. Сколько же они этим занимались? Переместил всё к себе на склад. Там места много, пусть лежит, когда-нибудь пригодится. Вот ведь, совсем барахольщиком становлюсь, всё собираю. Сосредоточившись, переместился точно в свой номер в таверне. Уже лучше стало получаться, раньше так бы не смог. Потянулся, сходил, умылся, да и завалился спать. Утром предупредил, что съезжаю, отдал ключ от номера. Вышел на улицу, нашел тихий закуток. Ну что, пора в другой мир, продолжать охоту. Пойду туда, где меня в крепости топили в нечистотах. Только подумал об этом, как всего передернуло. Даже ком подступил к горлу. Чёрт. Сглотнув, отдышался, помотал головой. Надеюсь, там быстро управлюсь. Сосредоточился, повернул браслет под тёплым воздухом. Открываю глаза, стою на просёлочной дороге. В том мире было утро, здесь вечер. Ладно, местность знакомая, до дотоверно всего километр пути. Хотел поближе переместиться, но и так нормально. Неспеша направился в ту сторону. Несколько раз навстречу попадались небольшие отряды верхом на лошадях, не знаю, кто такие, по одежде не поймешь. Одежда. А, вот почему они на меня так косо смотрели. Я же не по местной моде одет. Что-то совсем про это забыл. Недовольно покачав головой, хмыкнул. Прикольно, наверное, выгляжу для них со стороны. Немного подумав, сотворил на себе кожаную куртку, чёрные брюки, рубашку, такие же ботинки. Широкий пояс, на нём белый кинжал. вообще-то не мешало бы меч какой прицепить. У меня в закромах есть несколько штук, но все они слишком дорого выглядят. Мне бы что-то покомпактней, да поскромнее. Надо что-нибудь раздобыть, без оружия нигде не ходят. И почему я раньше об этом не подумал? А то как-то смотрюсь подозрительно. «Идет парень по дороге и с одним кинжалом. Надо было у того мастера-гнома себе заказать, отличный бы меч выковал. Я недовольно покачал головой. Так шаг за шагом, не торопясь, дошел до таверны. Знакомое место. О нем у меня только положительные воспоминания. Остановился, посмотрел на здание, вздохнул. Толкнув дверь, вошел внутрь, огляделся. «Все то же самое. Те же женщины в официантках, тот же бармен за стойкой. Как домой вернулся, уселся за крайний столик. Народу мало, всего несколько человек. Есть не хочу, надо сразу к делу переходить. Ко мне подошла Мира, молодая симпатичная девушка. Помню ее. Что-то желаете выпить закусить или просто поужинать? Я помотал головой. Нет, спасибо, мне бы с хозяином переговорить, он на месте? Я кивнул вверх. Да. Немного удивилась она. но она обычно с клиентами не разговаривает. Скажите, что у меня серьезный разговор. Я задумался, затем добавил: "Касаемо денег, вернее, одного долга, который готов ему вернуть". Она еще больше удивилась. "Хорошо, я сейчас доложу", и быстро ускакала. Вертлявая, шустрая и добрая. помню, как меня тайком сладеньким подкармливал. Мира вернулась буквально через пару минут. «Пройдемте», — и указала в сторону двери. Хозяин воспримет. Я поднялся, направившись за ней, хотя сам прекрасно помню дорогу. Вот сейчас у него все и выясню. Пока сидел окончательный план в голове созрел. Мы подошли к двери на втором этаже. Я глянул в конец коридора. Там когда-то была моя коморка. Она постучала, приоткрыла ее. "Анастасий Дариевич, к вам человек, о котором я говорила. Пусть пройдет», — послышалось с той стороны. "Проходите". Она отошла в сторону, пропуская меня вперед. как только вошел, тут же прикрыла дверь. "Проходите, садитесь". Хозяин указал рукой на стул напротив себя возле рабочего стола. Я кивнул, приблизился, присел. А у него все тот же беспорядок на столе. Все так же, куча бумаг, в которой постоянно копается, пытаясь найти нужную. Так что вы хотели, молодой человек? Про какой долг говорили? Вроде я никому денег не суживал. Он смотрел на меня весьма заинтересованным взглядом. Да, мне в долг не давали, я кивнул. Но вот у вас жил здесь один молодой человек, его выименовали именно Он потерял память и не знал своего настоящего имени. Очень интересно. Хозяин откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди. А позвольте спросить, откуда вы о нем знаете? Думаю, это сейчас уже не имеет значения, так как мне доподлинно известно, что он погиб. Лицо хозяина сделалось мрачным. Я что-то такое предчувствовал. Он тяжело вздохнул. Хороший был парень, и покачал головой. Как же это произошло и почему вы пришли ко мне? К вам зашел, потому что он здесь жил, и вы к нему хорошо относились. Вы его знали? Он подался чуть вперед. Я кивнул. Немного, до его смерти. Хозяин внимательно всмотрелся в мое лицо. Странно, я вас здесь никогда не видел, а у меня память на лица хорошая. Это также неважно. Главное, как он погиб. Да. тот облокотился на стол руками. И как же? Но вначале я вынул из кармана и положил на стол 30 золотых монет. Вот это его долг перед вами. Я плачу за него. Ничего не понимаю. Какой долг? Он удивлённо на меня посмотрел. За три бутылки дорогого вина, что вы отправили с ним начальнику тюрьмы, а затем он пропал? Да, было такое. Анастасия Дарьевич глянув на золото задумался. За меня ты, конечно, спасибо, но откуда вы об этом знаете? Так получилось. Я развёл руками. Молодой человек, может, хватит говорить загадками? Мальчик жил у нас долго. Он нам здесь стал практически родным. Мы сильно переживали, опрашивали всех приезжих, никто ничего про него не слышал. Как ушёл, так и пропал. А вы вдруг появляетесь и всё знаете. Кто вы? Я же сказал, я знаю, как он погиб. Ну так поведайте. Он сделал жест рукой просянночати и вновь откинулся на спинку кресла. Я кивнул и рассказал все, как было. Хозяин потер лицо руками. «Все, что вы рассказали, это неимоверно жестоко и подло. Но судя по тому, что в тюрьме недавно происходило, возможно, это правда. Мне незачем врать. Я уже объяснил, что немного знал его Вот и решил вам раскрыть подробности, за одной долг его отдать, чтобы не думали о нем плохо. Я и не думал. Он махнул рукой. У меня мысли были о том, что его могли ограбить или просто убить, но совсем не то, что он мог украсть вино и с ним исчезнуть. Как же все погано. Он покачал головой. Вот тварь этот начальник тюрьмы, убить невинное дитя. по делам ему и его племяннику. А что с ними стало, не просветите? Вот, собственно, поэтому я к нему и зашел. Мне нужна информация. Ну и отдать долг за вино, чтобы он ничего плохого обо мне не думал. А он и не думал. Это радует. На душе как-то сразу легче стало, даже не знаю почему. В курсе, что там произошло? Как не знать? Причины только непонятны были. Теперь все сходится. Он вновь тяжело вздохнул. Интересно, а с чем связано то, что я до сих пор не получил в голове информации о тех, кого должен здесь казнить? Или позже сообщат после того, как узнаю, что здесь произошло? Или их вообще никого в живых не осталось? Может, что-то хотите? Бокал вина, что-то покрепче? Хозяин вопросительно на меня посмотрел. О нет, нет, спасибо. Я отрицательно помахал рукой. Он кивнул. Немного подумав, принялся излагать, что там приключилось. Буквально через два дня, как пропал дан начальника тюрьмы арестовали. да не кто-нибудь, а сам поверенный в делах князя лично а его племянника утопил в погребной яме. Блин, я чуть не прыснул от смеха. Вот почему-то именно так и думал, что этим дело закончится. Значит, наглотался молец того, чем меня кормил. Ну что же, по делом ему. Мы все тогда гадали, от чего такая жестокость, что случилось, продолжил хозяин таверны. Оно вон, как все вышло. Начальника казнили? уточнил я. Нет, он махнул рукой. Его поверенный с собой забрал, чтобы лично представить князю. Там он в тюрьме томится. Князь так рассердепел, когда ему обо всём доложили, что хотел тут же его на кол посадить, но поостыл, бросил в темницу. Так там и сидит. А вы откуда знаете? Простите, где вы, а где столица княжества? Он усмехнулся. Тут разные люди ездят, много говорят. Ну да, так он и скажет, откуда знает. Наверняка девчонки подслушали чей-нибудь разговор. А Вот и информация в моей голове появилась, наконец-то. Да, одна цель начальник тюрьмы. Только теперь придется в саму столицу ехать. Насколько же я тут задержусь в этом мире? Сама дорога две недели, да еще там неизвестно сколько пробуду. А ведь хотел все по-быстрому сделать. Да, не получилось. Спасибо, что просветили. Я встал. Вам спасибо. Он также поднялся, вышел из-за стола и протянул мне руку. Я пожал её. «Мальчика жаль». Покачал он вновь головой. Хороший был. Не беспокойтесь, за парня есть кому отомстить. Я улыбнулся. Да? Хозяин удивлённо на меня посмотрел. Я кивнул. Номер мне до утра дадите? Да, пожалуйста, их много свободных. Я даже с вас ничего не возьму. Вы мне и так тут денег принесли. Я и не надеялся, давно забыл. Пойдемте». Он указал рукой на выход. Мы прошли по коридору. Тот достал из кармана связку ключей, открыл первый свободный номер. Прошу, располагайтесь. Завтра вас с утра девочки покормят, я распоряжусь. Спасибо. Мы еще раз попрощались. Хозяин побрел к себе, а я вошел в комнату, закрыв за собой дверь. Знакомый интерьер, во всех комнатах бывал. Кровать, небольшой столик у окна, шкаф, пара кресел. Уселся в одной из них. Ну и что мы имеем? Надо ехать в столицу. Караваны здесь часто ходят, все таки торговый тракт. Могу попроситься в один из них, вот только долго это. Но не хочется мне две недели трястись на телеге. Тогда, может, стоит купить лошадь? Верхом быстрее. Придётся в город идти, и здесь взять ее негде. А вообще могу на ней ездить? Я поролся в памяти. Учить-то Арсена учили, он великолепно горцевал все таки принц, а я вот в седле ни разу не сидел. Но понадеюсь на память тела, пока оно меня не подводило. Это все хорошо, а что дальше? Тюрьма князя это не просто здание, как было в прошлый раз. У него практически целый дворец, и где-то там держат арестованных. Внутрь даже с моими умениями так просто не пробраться. Кругом магическая защита, да и самих магов хватает. Ладно, сейчас нет смысла об этом думать. Вначале доберусь, посмотрю все на месте. Время уже к ночи, но я-то спать не хочу, что до утра просто сидеть? Блин, смена часовых поясов. Увы, не могу сразу в столицу переместиться, не был я там. «А без привязки к местности не получится я вздохнул жаль что этого пацана не оживить наверное от него ничего не осталось звери все сожрали поднялся разделся улегся в постель ну а что еще делать в голову полезли совсем другие мысли «Черт, тоска накатила по дому вновь перед глазами моя комната в москве отец мать вспомнилась школа ребята даже прослезился надо как-то себя в руках держать это уж все в прошлом назад не вернуть я совсем другой человек как подумаю о том что со мной было и что еще впереди мурашки по спине бегут Да, кое что стало понятно да и то лишь догадки страшно вокруг меня одна смерть в прямом и переносном смысле понятно что все не случайно каратели ведут свою игру А может это вообще не они? Но тогда кто? Как я все это выдержал? Блин, сейчас заплачу. Нет, так дело не пойдет. Я расслабился, затем сел в позу лотоса. Мастер говорил, надо заниматься медитацией. Время есть, вот и попробую. Ушел в сумрак, прикрыл глаза, начал концентрироваться на самом себе. Так и просидел, пока не вернулся в обычный мир. Ничего не почувствовал. Мимолетно увидел нити энергии внутри себя, идущие к центру, к источнику, но сосредоточить внимание не удалось. Странно, по идее должен был отдохнуть, а тут все наоборот, захотелось спать. Я зевнул. Почему так? Улёгся под одеяло и тут же погрузился в глубокий сон. Утром, проснувшись, вздрогнул. Был какой-то сон, но совершенно его не помню. Лишь ощущение чего-то важного. Этот голос во сне. Что он говорил? Я напряг память. Все размыто, уловить хотя бы обрывок не удается». Да, слова. Совсем маленький кусочек, практически ускользнувший. Это единственный путь. Всё, больше ничего вспомнить не могу. Я расслабился. Ну и что это может значить? Почему голос до боли мне знаком? Даже не так он кажется мне родным. Но я никогда его раньше не слышал. Сел, потер лицо руками, затем хмыкнул. Странно. Я как черный кинжал постоянно храню в себе какие-то тайны. Ладно, пора вставать. Только оделся, как в дверь постучали. Да, войдите, выкрикнул я. В щелку просунулась голова служанки. Господин, вам стол накрыть? Да, спасибо, сейчас приду. Девушка тут же исчезла. Постояв, вздохнув, помотал головой, сбрасывая наваждение, вышел в коридор, вспомнил, где находится уборная, Зайдя туда, спустился в зал. Мера кивнула, указав на столик. Я неплохо подкрепился, здесь всегда вкусно готовили. Собрался уходить, как она подошла ко мне. Господин, хозяин просит вас зайти к нему. Я пожал плечами. Хорошо. Вас проводить? Я встал, помотал головой. Нет, сам найду дорогу. Она кивнув удалилась. Я проследовал давно знакомым мне маршрутом, постучал в дверь кабинета, приоткрыл её. "Звали, Анастасий Даревич?" Он вздрогнул, покачал головой. "Проходи, садись. У меня есть к тебе разговор". Я вошел, расположился на стуле возле его стола. Тот вновь на меня бросил взгляд. Ты мне только что напомнил Дана. Он также ко мне стучался. Я вздохнул. Что тут скажешь, если я это он? Хозяин поднялся, прошел к шкафу, вынул оттуда ножны с вложенным в них мечом и положил на стол передо мной. Это тебе. Сам вновь вернулся в свое кресло. Я удивленно на него посмотрел. Простите, но как-то странно. Зачем Глянул на то, что он принёс. А меч непростой, украшен какой-то костью, да ещё серебряные вставки в виде замысловатого рисунка. Скорее всего, дорогой. Хозяин тяжело вздохнул. Дан для меня был почти как сын. Ты сказал, за него есть кому отомстить. Я понял, что это ты. Этот меч, он кивнул на него. Принадлежал ещё моему деду, затем отцу, теперь вот у меня. Мне некому его передать. Так получилось, что я один. Адан он покачал головой. В общем, я хочу, чтобы ты отомстил. Это мой вклад. Он же тебе не просто знакомый, ты его родственник, да? Я кивнул. Близкий. Я вновь кивнул. Я почему-то так и подумал. Хозяин откинулся на спинку кресла. Пусть вы и не похожи. Не похожи, но он мой брат. Да, я так считаю, пусть знает. Откуда вы? Кто ваш отец, мать какого рода? Не могу сказать, я покачал головой. Но из благородных. Понимаю, он прикрыл глаза. Изгои. И покивал. Как получилось, что у вас нет детей жены? Перевел я разговор. Меня и раньше интересовал этот вопрос, почему он всегда один. Анастасия, посмотрев на меня, тяжело вздохнул. Была и жена, и сын, и дочка. смахнул вдруг выступившую слезу, "Жили мы далеко отсюда, на севере. Я тогда еще молодой был. Сыну исполнилось 12 лет, девочке 8". Напали на наш посёлок кочевники. Долгая кровавая битва была, тяжело вспоминать. Он вышел из-за стола, достал из шкафа бутылку вина, посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. Хозяин сел на своё место, налил в себе полный стакан, выпил. В той резне погибли все. Я был серьёзно ранен, но видел, как пал мой отец. Затем Он закрыл глаза. Извини. Потер лицо руками, смахнув слезы, выпил еще. В общем, остался я один в живых, и то потому, что потерял сознание. Меня приняли за мертвого. Да, всех врагов разгромили, вскоре подошло ополчение, но мою семью это уже не вернет. Меня подлечили. Собрал, что осталось, в том числе и этот меч. Он в нофнике на него. Да и ушел оттуда, не мог больше там жить. Все напоминало о близких. Долго странствовал, пока вот здесь не осел. Дан мне напомнил о моем сыне. Я не смог отомстить за своих, так хоть помогу за него. Возьми, я все равно не могу им пользоваться. Отец говорил, меч сделан в давние времена. Как он попал к деду, тот старался не рассказывать об этом. был наёмником, причём известным, много где повоевать успел. Ваш отец сражался этим мечом?" я кивнул на него. Тот покачал головой. "Им никто не сражался, это была просто наша семейная реликвия". Анастасий посмотрел на меня. "Я не маг, но и так вижу. Ты необычный юноша". Вынь его. Он кивнул на меч. Я задумчиво посмотрел на ножны. Ну что же, посмотрим, что за клинок. Поднялся, взял их в руку, положил ладони на эфес. Ладошку тут же закололо, затем по руке прокатилось тепло. Я медленно вытянул лезвие из ножен. Какое-то странное чувство появилось внутри. Я знаю этот меч. Но как такое возможно? Вот и хорошо. облегчённо выдохнул хозяин таверны, закивал головой. Моё сердце меня не обмануло. У меня тоже есть одно умение. Я вложил его в ножны. Сейчас я вам расскажу про этот клинок, а вы решите, стоит ли всё-таки мне его отдавать. Понимаете, я могу определять свойства артефактов, а он как раз таким и является. Я уже тебе его отдал, но послушаю. Хозяин кивнул. Я положил ножны на стол и присел. Про сей меч могу сказать то, что он сделан гронами. Анастасия удивленно приподнял брови. Никогда бы не подумал. Понимаете, тут в нем, как подпись мастера в магических структурах все заложено. Но я не знаю, кто они такие. Гроны. хозяин покачал головой. Таинственный народ. Так называли древних, что когда-то жили в тёмных землях. Про них мало что известно. Но ходят легенды, что были они полулюди, полубоги. Но это всего лишь домыслы. Кроме разве того, что они были могущественные маги. Вот это всё, что я знаю о них. Что удалось понять про меч. Он посмотрел на меня. Всё, что он сказал, меня сильно озадачило. Просто лезвие ничего не скажу, неведомо. Заговоренный он, есть печать магических закладок. Очень, повторюсь, очень редкая и баснословно дорогая вещь. Никогда не затупиться, повредить его невозможно. Имеет сверхтонкую заточку с магическим усилением проникновения. Металл кирасы рыцаря даже не заметит, щит разрубит как тонкую ткань. Возможно, магические защиты для него не преграда. Анастасий восхищенно покачал головой. Это еще не все». Я глянул на него. Он удивленно поднял брови. «Вынуть его из ножен может лишь тот, для кого он был создан? По-другому это просто невозможно. Меч с ножнами составляет единое целое. Я вообще не понимаю, как это произошло. Вы что-то не договариваете? Прищурившись, я посмотрел на хозяина таверны.